Часть третья Глава одиннадцатая Море оказалось застывшим, словно желатин. Ни ветерка, ни малейшей зыби на воде. Солнце втягивало поднимающиеся снизу дрожащие волны тепла. Время от времени пролетающая крачка устремлялась вниз за добычей и снова взлетала, оставляя после себя бесконечно расходящиеся круги. Шхуна как будто замерла, едва заметно дрейфуя с отливом. На корме в держателях застыли два удилища, за которыми тянулись проволочные лески, исчезавшие в следовавшем за лодкой маслянистом пикне. Там же на корме рядом с баком на двадцать галлонов сидел Хупер. Время от времени он опускал в бак ковш, зачерпывал приманку и выливал содержимое за борт. В носовой части лодки двумя рядами лежали десять деревянных бочонков – Каждый размером с кек, и каждый оплетен пеньковым канатом в три четверти дюйма толщиной и 100 футов длиной. сложенной бухтой каждый канат заканчивался стальным гарпуном. Бруди сидел на привинченном к палубе вращающемся кресле и изо всех сил старался не уснуть. Было жарко, и он обливался потом. За все 6 часов сидения и ожидания ни ветерка, ни облачка. Шея обогорела и при малейшем повороте головы воротник форменной рубашки болезненно царапал кожу. Запах его собственного тела смешивался с вонью от рыбьих потрохов и крови в банке и отзывался приступами тошноты. Он чувствовал себя посторонним, вязавшимся не в свое дело. Взгляд его переместился на ходовой мостик и стоящего на нем квинта. Белая футболка, выцвевшие джинсы, белые носки и серые топсайдеры. На вид Квинту было около 50, и хотя, конечно, ему когда-то было 20, а когда-нибудь могло стать 60, представить его каким-то другим казалось невозможным. Нынешний возраст Квинта представлялся естественным для него и вечным рыбак был высоким, около 6 футов и 4 дюймов, худым, 180-190 фунтов и лысым, не бритым, а именно лысым. Без единого волоска на голове и без малейшего указания на то, что на ней вообще когда-либо присутствовала какая-то растительность. Сейчас при высоком и жарком солнце Лысину прикрывала кепка морского пехотинца. Как и все остальное в нем, лицо у Квинта было жесткое, с резкими чертами и длинным прямым носом. Когда он смотрел с мостика вниз, таких темных глаз Броуди ни у кого еще не видел – То, как будто целился, глядя вдоль носа, словно вдоль ружейного ствола. Ветер, соль и солнце просолили, прокалили кожу, оставив на ней глубокие морщины. Стоя на мостике, он не сводил глаз со за кормом жирной пленки. Струй капота, сорвавшись с подбородка, поползла по груди. Броди вздохнул, дернул головой и, поморщившись от болезненного укуса в шею, уставился на мутное пятно. «Не понимаю, как вам это удается?» — сказал он. «Неужели вы никогда не носите защитные очки?» Квинт посмотрел вниз. «Никогда!» — произнес он безразличным тоном, вовсе не предполагающим приглашение к разговору. Но Броуди было скучно, и ему хотелось поговорить. «Что так?» «Не чувствовал необходимости. Я вижу вещи такими, какие они есть. Так лучше!» Броуди посмотрел на часы. «Начало третьего» еще 3-4 часа, и придется возвращаться домой». И много выпадает таких вот дней. Возбуждение первых утренних часов прошло, и Броуди уже не сомневался, что день потрачен впустую, и увидеть акулу им не доведется. «Каких?» «Таких, как сегодня, когда сидишь целый день, и ничего не происходит». «Бывают. И люди платят, даже если ничего не поймали. Таковы правила. Даже если и клёва не было». Квинт кивнул. «Такое случается нечасто. Обычно что-то доклюет. Или что-то наколешь». «Наколешь?» «Да, такой вон пикой». Квинт кивнул на лежащей на кроме гарпуны. «И что вы ими накалываете?» — поинтересовался Харпер. «Все, что мимо проплывает». «Неужели? Я не Глянька, «Глянь-ка, взяло наживку». Перебил его Квинт. Заслонившись ладонью от солнца, Броуди бросил взгляд за корму. Но как ни всматривался, мыслинистое пятно оставалось нетронутым, вода спокойной. «Где?» – спросил он. «Секунду, сейчас увидите». И тут же правое лесо с мягким металлическим свистом устремилось вниз, разрезая морскую гладь ровной серебристой линии. «Берегите спиннинг», – сказал Квинт. «И как только я скажу, ставьте на стопор и подсекайте». Акула? При мысли о возможной схватке с этим чудовищем, этим жутким кошмаром, сердце заколотилось в груди и во рту пересохло. Он вытер брюки влажной ладони, вытащил из держателя удилище и поставил между ног. «Это?» – отрывисто хохотнул Квинт. «Нет, так, мелочь. Попрактикуйтесь пока на ней». Несколько секунд он смотрел в воду, потом бросил. «Подсекайте!» Броуди толкнул вперед рычажок на катушке, отклонился назад и потянул. Конец удилища выгнулся дугой. Правой рукой Броуди начал поворачивать ручку, чтобы подтянуть рыбину, но катушка как будто застопорилась. Лесо продолжало разматываться. «Я подтяну!» – предложил, поднимаясь, странца Купер. «Не трогайте удилище!» – предупредил Квинт. Купер недоуменно и даже с обидой посмотрел на рыбака. «Чтобы ты понимал...» подумал, взглянув на океанографа Броуди. «Ах!» – протянул Хупер. «Думал, вы в рыбалке хоть чуть-чуть разбираетесь». Ихтеолог промолчал и, повернувшись, снова сел на транс. Броуди держал удилище обеими руками. Рыбина ушла в глубь и медленно ходила из стороны в сторону, но лесу уже не натягивало. Наклонившись вперед, Броуди покрутил катушку, быстро подобрал слабину и, напрягая мышцы плеч и спины, потянул рыбину поближе. Левое запястье болело, пальцы правой руки начали не неметь от напряжения. «Что ж такое на крючке?» – проворчал он. «Голубая акула!» – сказал Квинт. «Весит, должно быть, с полтонны!» – рыбак рассмеялся. «Может, фунтов сто пятьдесят?» «Вперед, назад!» «Наклониться, потянуть, вперед, назад, наклониться, подтянуть». «Хорошо получается», — услышал Бруди голос Квинта. «А теперь держите». Легко и непринужденно Квинт спустился по трапу с мостика, держа в руке старую армейскую винтовку М1, и, остановившись у планшера, посмотрел вниз. «Хотите увидеть вашу рыбку? Подойдите». Броуди поднялся со стула и, подбирая на ходу провисшую лесу, подошел к борту. В темной воде акула и впрямь казалась голубой, длинная, около восьми футов, изящная, с длинными грудными плавниками. Она медленно перемещалась из стороны в сторону и уже не сопротивлялась. «Красивая, да?» — сказал Хупер. Квинт сдвинул предохранитель, и когда акула повернула голову так, что ее пасть оказалась в нескольких дюймах от поверхности, произвел три выстрела подряд. Три пули проделали в голове рыбы три ровных отверстия. Крови не было. Акула дернулась и затихла. «Мертва», — сказал Броуди. «Черт, с два!» — возразил Квинт. «Может, только оглушена». Он вытащил из кармана перчатку, надел ее на правую руку и взялся за лесу. Потом достал нож из чехла на ремне, вытащил акулью голову из воды и перегнулся через планшер. Пасть была открыта на два или три дюйма в ширину. Ее правый глаз, частично затянутый белой пленкой, невидяще смотрел на Квинта. Рыбак вогнал лезвие в акулью пасть и попытался раскрыть ее. Но маленькие треугольные зубы сомкнулись и не разжимались. Вытащить лезвие стоило Квинту немалых усилий. Вернув нож в чехол, он достал из другого кармана кусачки. — Платите вы мне неплохо. «Так что я, пожалуй, могу позволить себе потерять крючок и поводок». Он уже собрался перекусить поводок, но вдруг остановился, убрал в карман кусачки и снова вынул нож. «Минутку, смотрите, народу это нравится». Держа поводок в левой руке, он вытащил рыбину почти целиком из воды и одним быстрым движением вскрыл ей брюхо от анального плавника почти до нижней челюсти. Плоть раскрылась, и окровавленные внутренности белые, синие и красные ухнули в воду. Словно мокрое белье из корзины. Квинт перекусил поводок, и акула ушла за борт. Едва голова скрылась под водой, как рыба стала биться и метаться в мутном облаке крови и кишок, кусая и заглатывая оказавшиеся поблизости куски. Проглоченная тут же вываливалась через дырку в брюхе и снова попадала в пасть. «А теперь смотрите!» «Сказал Квинт. Если повезет, через минуту сюда примчатся другие голубые акулы. И они уж помогут ей доесть себя. Если соберется достаточно много, увидите настоящее пиршество обжор. Вот уж шоу. Людям нравится». Как завороженный Броуди наблюдал за пожирающей собственной внутренности акулой. Через секунду из глубины поднялась акула поменьше, около четырех футов в длину и отхватила изрядный кусок от выпотрошенной рыбы. Зубы сомкнулись, голова мотнула в сторону, и хищница проглотила добычу. Следующая акула не заставила себя долго ждать, за ней последовала еще одна и еще. Вода забурлила, капли крови смешались с каплями воды и с плеском вырвались на поверхность. Взяв из-под планшира острогу и держа ее как боевой топор, Квинт склонился над бортом. Потом вдруг метнул оружие и тут же отклонился назад. Нанизанная на зуб остроги, билась, извивалась и щелкала зубами небольшая рыбина. Распоров ножом брюха, рыбак бросил акулу воду. «Сейчас увидите», — сказал он. Броуди уже не мог сосчитать, сколько хищниц сошлось в этой хватке. Плавники резали поверхность воды, хвосты взбивали воду. Иногда между всплесками слышались похожие на хрюканье звуки — Эта акула сталкивалась с акулой. В какой-то момент Броуди опустил голову и увидел, что рубашка промокла и испачкана кровью. Безумие продолжалось еще несколько минут, пока от всей стаи не осталось три самых крупных акулы, ходивших туда-сюда под поверхностью воды. Зрители на лодке молча наблюдали за всем происходящим, и лишь когда последняя хищница скрылась из виду, Хупер выдохнул. «Господи!» «Не по вкусу», — сказал Квинт. «В точку. Не люблю смотреть, как живые существа умирают только ради того, чтобы развлечь людей». Квинт усмехнулся, и Хупер посмотрел на него. «А вам нравится?» «Нравится или не нравится, дело не в этом. Я этим живу». Он открыл ящик со льдом и достал еще один крючок и поводок. Наживка была приготовлена заранее, привязанной и насаженный на крюк кальмар. Вооружившись плоскогубцами, Квинт прикрепил поводок к концу стальной лесы и бросил наживку за борт. Хупер занял свое место возле бака и взял в руки черпак. «Кто-нибудь хочет пива?» – спросил Броуди. Квинт и Хупер кивнули, и он спустился вниз и достал из холодного ящика три банки. На выходе из каюты его внимание привлекли две старые, потрескавшиеся, зогнутыми уголками фотографии, приколотые к переборке чертежными кнопками. На одной Квинт стоял по колено в груди каких-то странного вида крупных рыбин. На другой демонстрировалась лежащая на песке мертвая акула. Определить ее размер Броуди не мог, потому что ее не с чем было сравнить. Он вышел из каюты, раздал пиво, сел в рыболовное кресло и повернулся к Квинту. «Видел ваши фотографии внизу. Что там за рыба, в которой вы стоите?» «Тарпон. Давненько это было». Я тогда рыбачил во Флориде. Ничего подобного раньше не видел. За четыре ночи мы поймали этих тарпонов. Штук тридцать или сорок. «И вы их оставили?» Спросил Хупер. «Такую рыбу полагается бросать воду». Клиенты захотели оставить. Я так думаю, ради фотографий. Кстати, когда порубили, приманка из них получилась не самая плохая. «Вас послушать, от мертвых пользы больше, чем от живых». «Точно». И это относится почти ко всей рыбе и ко многим животным. А вот съесть живого бычка никогда не пробовал. Квинт рассмеялся. А другая фотография, та, на которой всего одна акула. Вот уж не всего только. Большая белая, длина-то четырнадцать, то ли 15 футов, потянула на три слишком тысячи фунтов. Как же вы ее поймали? Наколол. Но скажу вам так... Хозяин шкуны ухмыльнулся. В какой-то момент вопрос, кто кого поймал, был не вполне ясен. То есть как? Тварь напала на лодку. Ни с того, ни с сего. Мы спокойно сидели, занимались своими делами, и вдруг... Бум! Ощущение было такое, словно в нас грузовой поезд врезался. Мой помощник на задницу грохнулся. Клиент заорал, что тонем, и она снова... Бум! Я всадил в нее гарпун, а потом она еще протащила нас чуть ли не до середины Атлантики. «Но как вы ее не потеряли?» – спросил Броуди. «Почему она не ушла в глубину?» «Не смогла. Бочонок помешал». «Да, попыталась, нырнула, но долго не продержалась и всплыла. Так что нам оставалось только не выпускать из вида бочонок». Через пару часов всадили в нее еще два гарпуна, и она, наконец, притихла. Вот тогда мы набросили ей на хвост веревку и потащили на буксире к берегу. А клиент все ныл и нес чушь насчет того, что она нас утопит и сожрет. И знаете, что самое забавное? Вытаскиваем мы ее на берег. Опасность миновала. И тут этот хрен подходит ко мне и предлагает пять сотен баксов, если я скажу, что это он поймал акулу на крючок». Рыбина вся в дырках от гарпуна, а он хочет, чтобы я поклялся, будто он поймал ее на удочку. Потом заводит песню насчет того, что я должен скостить половину, потому что лишил его возможности поймать рыбу обычным способом. В общем, я сказал, что если бы предоставил ему такую возможность, то лишился бы одного крючка, трех сотен ярдов проволочной лесы, возможно, одной катушки и одного удилища, и наверняка одной рыбы». Клиенты заходит с другого конца, мол, благодаря рыбалке, которую оплачивает он, я получаю бесценную рекламу. Я говорю: ладно, деньги давай мне, а рекламу возьми себе и намаж на крекер, сам съешь и жену угости. Крючок и леса. Интересно, сказал Броди. Что вы имеете в виду? Вы сказали, что не стали бы пробовать ловить акулу на крючок и лесу, так? «Нет, конечно. Насколько я могу судить, та, которую мы взяли сейчас, сущий младенец по сравнению с той, которая не дает вам покою?» «Тогда для чего здесь спиннинги?» «По двум причинам. Во-первых, большая белая может взять такую мелочь, как кальмар. Да еще и лесу перекусит в два счета. Это уже определенный знак, и мы будем знать, что она здесь. Во-вторых, на приманку пожаловать может кто угодно». Даже если ваша рыбка не появится, мы можем наткнуться на что-то еще. Например, кто знает, может быть что-то полезное. У меня однажды на кальмара клюнула рыба меч. Да, коммерчески ее сейчас не добывают из этих дурацких разговоров насчет ртути. Но в Монтаке за фут дают два с половиной. Или, допустим, мако попадется. А ее поймать – это полные штаны радости». «Раз уж вы платите четыре сотни баксов, то почему бы заодно и не развлечься за свои денежки?» «Предположим, Большая Белая все же здесь», — сказал Броди, «Что будем делать в первую очередь?» «Надо постараться как-то ее заинтересовать, чтобы не ушла. Чтобы держалась рядом, пока мы не сможем ее взять. Сделать это не так уж и трудно. Акула — рыба глупая. Многое зависит от того, как она найдет нас». Если просто нападет, как та, про которую я рассказывал, то наша задача – нашпиговать ее побыстрее железом и отойти, пусть себя выматывает. Если возьмет приманку, остановить ее мы уже не сможем. Но я все же постараюсь подтянуть поближе, хотя это и рискованно. Разогнуть крючок ей пару пустяков, но, может быть, нам все-таки повезет. Главное – всадить гарпун, остальное – вопрос времени. По всей вероятности она выйдет на нас по запаху приманки и на небольшой глубине. Вот тут у нас возникает небольшая проблема. Кальмар ей не интересен, потому что слишком мал. Большая рыба проглотит его походи и не заметит. Значит, надо дать ей что-то особенное, что-то такое, от чего она не сможет отказаться. Что-то на большом крючке, что задержит ее, пока мы всадим парочку железок». «Но если крючок слишком заметен, разве она не откажется от наживки?» — спросил Броуди. «Нет, эти твари не такие сообразительные, как, например, собаки. Они хватают все подряд. Когда акула голодная, то может и голый крючок хапнуть. У одного моего друга был случай, напала на лодку и попыталась подвесной мотор сожрать, но не смогла проглотить и выплюнула. А что для акулы может быть чем-то особенным?» Спросил Хупер, сидевший на корме у бака с приманкой. В смысле, угощение, от которого она не сможет отказаться? Квинт улыбнулся и указал на зеленый пластиковый контейнер для мусора, стоявший в уголке борта. Взгляните сами, там, специально берег для такой вот рыбки, как наша, на какую-то другую и тратить жалко. Хупер подошел к контейнеру, отстегнул боковые металлические защелки поднял крышку и ахнул от изумления. В наполненном водой контейнере застыл в вертикальном положении, слегка покачивая в такт движения мертвой головой крошечный, не больше двух футов в длину, бутылка носа и дельфин. Из прокола под нижней челюстью высовывалось ушко здоровенного крюка, а из дыры в животе, загнутое вперед острие. Хупер схватился за контейнер. «Детеныш!» «Даже кое-что получше!» — ухмыльнулся Квинт. — Зародыш. Еще несколько секунд Хупер смотрел в контейнер, потом захлопнул крышку. — Где вы его взяли? — Примерно в шести милях к востоку отсюда. — А что? — Я про то, как вы его добыли. — А вы, как думаете, из матери? — Вы ее убили? — Нет, — Квинт рассмеялся. Она запрыгнула в лодку и проглотила пригорошню снотворного. — Он промолчал, ожидая одобрительной реакции, а когда ее не последовало, добавил. «Сами знаете, законы их приобрести невозможно». Фупер посмотрел на Квинта с нескрываемой ненавистью, но сдержался и сказал тихо. «Вам ведь известно, что они под защитой. Когда я ловлю, то ловлю все, что хочу. А как же закон? Не... Вы кем работаете?» «Я их теолог, изучаю рыб, поэтому и нахожусь здесь. А вы не знали?» «Когда меня нанимают, я лишних вопросов не задаю. Вы вот изучаете рыб и этим на жизнь зарабатываете. А вот если бы вам пришлось вкалывать всерьез, я имею в виду такую работу, где денежки потом пахнут, то вы бы знали, что такое настоящий закон?» «Конечно, дельфинов охраняет закон». Но этот закон был введен не для того, чтобы мешать Квинту добыть парочку для наживки. Его придумали для того, чтобы не допустить масштабного отлова дельфинов, чтобы в них не стреляли ради забавы. И вот что я вам скажу, Купер. Вы можете сколько угодно жаловаться и причитать, но не говорите Квинту, что ему не дозволяется поймать пару рыбешек, чтобы не протянуть ноги. «Послушайте, Квинт, проблема в том, что дельфинам грозит полное уничтожение, и вы этому содействуете. Не парите чушь. Попробуйте запретить рыбакам, добывающим тунца, ставить сети. Попробуйте запретить японцам ставить яру салова. Вас пошлют куда подальше. Им семьи надо кормить. Вот и мне тоже. Мою». «Я вас понял», — сказал хупер. Бери, пока можешь, а когда ничего не останется, переключайся на что-нибудь еще. Ума много не надо. Не нарывайся, сынок, негромко без всякого выражения, произнес Квинт, глядя Хуперу в глаза. Что? Не называй меня идиотом. Их теолог вовсе и не думавший кого-то оскорблять, удивленно посмотрел на Квинта, именно так интерпретировавшего его слова. Господи, да я не имел в виду ничего такого, просто хотел сказать. Сидевший между ними Броуди решил, что ему пора вмешаться и остановить разгоревшийся спор. Перестаньте, Хоппер, ладно. Мы здесь не проблемы экологии собрались обсуждать. А что вы знаете об экологии? сказал их теолог. Держу пари для вас, все сводится к запрету сжигать листья на заднем дворе. Послушайте. Не вам, богатенькому мальчику, впаривать мне эту дешевую ерунду». «Так вот оно как. Для вас это дешевая ерунда богатенького мальчика. И что ж вы так взъелись? Припекло, да? Черт бы вас побрал. Ваша задача – уничтожить акулу, которая убивает людей. И если какой-то дельфин поможет нам спасти бог знает сколько жизней, то, на мой взгляд, оно того стоит. Так вы теперь эксперт по спасению жизней?» Ухмыльнулся Хопер. Давайте разберемся. Скольких можно было бы спасти, если бы вы закрыли пляжи после. Уже не контролируя себя, Броуди вскочил и надвинулся на Хопера. Заткнись, прохрипел он, бросая к бедру правую руку и замер, не обнаружив на привычном месте кобуру. Мысль о том, что он мог бы воспользоваться оружием, парализовала его. Мужчины стояли, обжигали друг друга злобными взглядами. Напряжение разразил короткий, отрывистый смешок Квинта. «Вот же пара столопов! Я так и думал с самого утра, что дело к этому идет!»